Глава 20. Западня. Монстр мог натворить много чего в городе, но остановить его можно было только одним способом – довести ритуал до конца. Поэтому мы рванули в администрацию, где нас уже ждал готовый конструкт, сложнейший по своей сути, созданный союзом двух противоположностей – госпожой Смит и Бояриной и Морозовой, потомственной ведьмой. Я даже не мог представить, через какую гордость пришлось переступить Смит, чтобы объединиться со своим заклятым врагом. Впрочем, Морозова тоже пошла на жертвы. И все это ради того, чтобы спасти Российскую империю. Достойно уважения. Я глядел на портал и с ужасом гадал, что же случилось с боярином Сотниковым и Роминым. Они ведь первыми встретили этого монстра. Мне хотелось верить, что они смогли отступить. Впрочем, их судьба мне стала известна довольно скоро. Приглядевшись, я вдруг увидел, что кто-то накинул на монстра сплетенную из воздушных заклинаний сеть, подкрепленную силой руды. «Сотников и Ромин! Они живы! Да еще и пытаются сдержать монстра! Вот ведь отчаянные ребята!» Меня охватила гордость за них. Рискуя собственными жизнями, они сдерживали всеми силами монстра, не давая ему пройти вперед, сберегая для нас драгоценные минуты. «Идем!» — крикнул я Ахинда. Мы рванули в администрацию, но уже на полпути я понял, что происходит что-то явно незапланированное. Вместо ворот и пропускного пункта на их месте красовалась огромная воронка. «Что это?» — произнес я, пытаясь сообразить, что произошло. «Буря швырнула сюда какой-то пучок силы?» «Нет. Явно действие какого-то взрывного устройства. Саботаж? Да только кто мог его сделать? Невзоров мертв, а остальные люди всецело поддерживают меня!» Ну, кроме тех бояр, кто не захотел помочь. С ними будет отдельный разговор, но вряд ли они посмеются творить такое. Тогда что произошло? Ответ довольно скоро пришел ко мне сам. На втором этаже администрации вспыхнул свет и погас. Что-то глухо взорвалось. «Конструкт!» — с ужасом выдохнул я. «Он в опасности!» — и дернулся вперед. Но Ахинда вовремя остановил меня, схватив за плечо. «Постой!» Это дело рук человеческих, а значит опасно для нас. Нужно разобраться. Мы разделились, начали пробираться к администрации. Ее жуткий вид наводил на самые печальные мысли. Воронка около пропускного пункта, еще одна почти у самых дверей и цепочка следов, заходящих внутрь. Меня начала разбирать злость. Я создал конструкт, готовый швырнуть его в лицо в тот же самый миг, когда неприятель покажется передо мной. Противник не заставил себя долго ждать. С грохотом распахнулась дверь и на пороге возник... Андерсон! выдохнул я, видя американца с автоматом в руках. Александр Федорович! улыбнулся тот своими кафельными зубами. Я ведь предупреждал вас. А вы не хотели договариваться? Что ж, время пройдено. Теперь мы не будем договариваться, теперь мы просто возьмем свое. Я тебя убью. «За все преступления, которые ты тут натворил! Ей-богу, убью!» Я швырнул конструкт, но тот, на мое удивление, не долетел и пары метров, как тут же разбился на мелкие куски и осыпался на землю. «Какого черта?» Андерсон звонко рассмеялся. «Думаешь, я не подготовился к твоему приходу? Зря. Ты недооцениваешь мои силы, а это очень большая ошибка, которую ты совершил». Его слова мне не понравились. В них сквозило насмешкой. Открытой, опасной. Андерсон явно что-то задумал, и нужно было сейчас это выяснить. Еще нужно было понять, как он смог расправиться с администрацией, хотя тут были определенные догадки. Весь основной костяк бойцов ушел патрулировать город от охотников. Андерсон и его банда воспользовались этим и без труда смогли захватить здание. Они явно рассчитывали на то, что я там буду, но не повезло. Именно в этот самый момент я уехал к Чернову на завод. Я вновь создал конструкт, на этот раз другой, подмешав в него таранные формулы, надеясь, что это поможет пробить невидимый блок Андерсона. «Сдавайся!» — рявкнул я. «Прямо сейчас, иначе...» «Иначе...» «Что?» — тут же растянулся в улыбке Андерсон. Его самоуверенность сводила меня с ума. Я сжал кулаки и бросил конструкт противнику прямо в лицо. Сноб искр, брызнувший в ту же секунду, не дал рассмотреть произошедшего. Я лишь увидел, что Андерсон даже не шелохнулся. От такого мощного конструкта? Я хотел перескочить в сторону, потому что ожидал контрудара, но вдруг почувствовал, как ноги сами собой подкосились, и я упал. Какого? Все перед глазами поплыло, а дыхание и вовсе начало останавливаться. Весь покрываясь холодным потом, я успел активировать лечащие конструкты, восстановить здоровье, тут же отразил атаку, которую провел Андерсон, тому было не зазорно бить лежащего. По сторонам начало что-то ярко вспыхивать, голубоватыми всплесками искриться. Я понял, что вокруг здания были расставлены какие-то хитрые конструкты, в которые я и попался. И ведь не почувствовал. Андерсон обладал какой-то своей, особой школой создания формул, наверняка привез их из родной страны потому прочитать их заранее не удалось. Сейчас же я почувствовал, как невидимые нити оплетают меня, не давая пошевелиться. Подобно дикому зверю я зарычал, пытаясь вырваться, но все тщетно. Нити держали крепко. Я был в ловушке. — Ты сильно подпортил нам планы, Пушкин, — почти в самое ухо произнес Андерсон. — Но это не беда. Все пережили — переживем и это. Я хрипло рассмеялся. «Что смешного?» «Неужели ты не понимаешь, что происходит? Оглянись вокруг!» С трудом шевеля языком, произнес я. «Не беда», — отмахнулся Андерсон. «Что бы ни происходило, мы сделаем тебя в этом виноватым. Переждем неприятности, а потом, когда все закончится, вновь выйдем у закрытия и заберем все свое. Возьмем руду». «Это закончится только одним. Все умрут, если мы не остановим это». «Умрут», — задумчиво повторил Андерсон. «Что ж, нас и такой расклад вполне устроит». Я попытался высвободить руку, чтобы врезать гаду, но не смог. Хитрые конструкты блокировали мышцы. Зрение тоже подводило. Сузившись до туннеля, вокруг которого была лишь тьма, я ничего толком не мог разглядеть. Понимая, что в ярости спасения нет, я попытался привести свои мысли и эмоции в порядок. Сделать их холодными. Нужно мыслить трезво, тогда все получится. Итак, у меня заблокированы мышцы, но ведь разум свободен. Стиснув челюсти, ловя воздух ноздрями, стараясь впитать с ним эманации необычных формул, я анализировал любую информацию, которая приходила в мозг. Конструкт был и в самом деле хитрым, сложным, эманации едва уловимые, что-то от воздушных элементалей... Еще Я сделал вдох. Магниты... «Да, они — магнетические потоки, спрятанные под воздушные эманации, потому я и не заметил их». «Хитро сделано. Ничего не скажешь. Нужно взять на заметку». «А против воздуха хорошо применить земляные конструкты, к которым я, к сожалению, мало обучен, но ничего, попытаться стоит». «Напрягать память долго не пришлось. Из самых ее недр всплыла одна формула, которую я позаимствовал когда-то у призрака». Простая, нехитра, она, тем не менее, могла помочь. Несколько наслоений потоков, печать, отток второго уровня, еще печать, две скрепляющие линии и последний штрих. Руна фельк. Только вот мне задача, ее нужно было вывести в воздухе, а сил сделать это у меня не было. Впрочем, пальцы немного шевелились. Чувствуя, как по спине текут капли пота, как от напряжения сводят мышцы, я с трудом принялся выводить пальцем необходимую руну. Она получилась маленькой, чуть кривоватой, а значит, сам конструкт будет не таким мощным, как хотелось, но это максимум, что сейчас возможно. Конструкт мягкой отдачей дал понять, что все идет по плану. Нужно было время. Малые формы и действуют медленней, а с учетом моей нелюбви к земляным конструктам, это только затягивало общий эффект действия. Я терпеливо ждал, думая лишь об одном. Где сейчас находится Ахинда? «Нужно будет сначала вырубить Андерсона, а потом уж...» «Ты считаешь меня за глупца?» — раздалось над головой. И в ту же секунду тяжелый удар в затылок вырубил меня. Темнота. Очнулся от того, что пульсирующая боль вдруг навалилась сразу со всех сторон, словно я попал в штурм. Я застонал, открыл глаза... Не сразу сообразил, что нахожусь в каком-то темном помещении, потому что подумал, что ослеп, но постепенно взгляд привык к полумраку. Стараясь дышать, заставляя себя терпеть боль, которая постепенно сходила, я огляделся. «Кажется, я находился в подвале. Неужели Андерсон пожалел меня? Сохранил жизнь и просто сбросил в подземелье?» Я дернулся. «Понял, что не все так просто». Руки связаны за спиной, а ноги поглотила какая-то черная вязкая жижа, и некротические эманации, исходящие от нее, ничего хорошего не предполагали. Андерсон просто отправил умирать меня, не желая сам морать руки. «Ахинда!» — произнес я, вглядываясь в темноту. Ответа не последовало. Или без сознания, или вообще здесь нет. Я попытался вытащить ноги из жижа, но не смог. Слишком вязкой то была. Я выругался. Нужно было срочно выбираться из этой западни. И вновь эмоции попытались взять верх. Я сконцентрировался, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Успокоился. Потом принялся обдумывать ситуацию, пытаясь применить хоть какой-то конструкт. Но с удивлением обнаружил, что не могу учуять слабые места. Эта жижа, она словно была вылеплена каким-то искусным мастером. Черная масса чавкнула, еще сильнее подтянула меня к себе. Черт, такими темпами я уже минут через десять буду полностью ей поглощен. Спокойно, главное, без паники. Андерсон явно имел садистские наклонности, потому что решил убить меня таким изощренным способом. Впрочем, мне это было на руку. Время. Его у меня имелось чуть больше, нежели если бы меня убили выстрелом в голову. Впрочем, более логичные объяснения столь необычной смерти пришли позже, когда черная жижа изрыгнула ошметки силы. Безликой, чистой, словно только что рожденной. Что? Чистая сила? Это что тоже руда? Но это было не так. Черная жижа просто переработала ее из прошлого материала, превратив в изначальный поток. Стерла без следа, словно какая-нибудь бактерия или плесень, которая жрет белки или глюкозу, превращая их в углекислоту или спирты. Вот почему Андерсон так заморочился. Он пытался стереть меня без следа, чтобы когда кинуться искать меня, то ничто бы не указывало на то, что меня убил Андерсон. Да вообще бы не указывало на то, что я умер. Просто исчез. Наверняка будут придуманы версии о том, что я испугался, убежал, позорно и без чести. Все верно. Черная жижа переработает меня в первоначальный поток, и никто меня не найдет. Даже императорские поисковики, даже Боярыня Морозова, даже Смит. От осознания этого мне стало не по себе. Я стал еще интенсивнее искать возможности высвободиться. Сколько она сможет сожрать? Уж меня точно. А двух меня? А трех? И вдруг понял, как возможно высвободиться. Черная жижа жрала силу. Ей было без разницы, что поглотить. А значит, нужно создать псевдопоток и скормить его этому созданию. Забить этой твари рот или что там у нее было, до самой глотки, пока она не подавится. И у меня кое-что имелось. Конструкт, который учат в первые недели учебы в школе, по сути, своей пустой. Нужный лишь для того, чтобы научить навыкам строения был теперь моим спасением. У меня даже вспотели ладони от волнения. Вот так ирония судьбы. Но сейчас этот казавшийся когда-то легким конструкт был труднейшим и почти невыполнимым. Словно почувствовав неладное, черная жижа утробно чахнула, начала поглощать меня быстрее. Я чувствовал, как не имеют ноги из-за силы, которую высасывала из меня эта дрянь. Скорее! Несколько линий, но не силы, а векторов. Печать скрипить оттоком, две печати друг напротив друга, замыкая контур. Вот и все. Просто и легко. От нервного напряжения я даже хохотнул. А потом злобно швырнул конструкт прямо в развершуюся гущу черноты. Жижа поглотила его всего без остатка и даже не подавилась, лишь икнула, словно насмехаясь надо мной. Я с замиранием сердца смотрел, что будет дальше, но ничего не происходило. Время тянулось мучительно долго, как застывающий гудрон, сводя меня с ума. Неужели не получилось? Тогда я пропал. Но вдруг внутри черной жижи что-то заурчало, а потом начало фырчать с характерным звуком, словно бродячий енот обожрался перебродивших ягод вместе с теплыми дрожжами и теперь метил коричневым все кусты. Конструкт работал. Он создавал пустые потоки силы, огромные объемы обманки по своей сути, только вот Жижа не понимала это и принялась жадно жрать внезапно в разы выросший поток. Я даже почувствовал, как мои ноги немного отпустило. «Давай, ешь, насыщай свою утробу!» И Жижа ела. Ее маслянисто-черная оболочка начала расти, раздуваясь от пустой пищи. Конструкт наполнял тварь все больше и больше, а потом жижа вдруг отрыгнулась и с гулким хлопком взорвалась, не выдержав такого огромного объема псевдосилы. «Так тебе». Меня окропило грязью. Я брезгливо отёрся, попытался встать, но ноги, из которых отнялось уже достаточно сил, слушаться не хотели. Их словно пронзали тысячи игл. Пришлось ждать, когда отпустят. Но ожидание это было наполнено радостью. «Мне удалось спастись», Теперь нужно освободить шамана, а потом устроить Андерсону сюрприз. «Ахинда!» — позвал я, намереваясь обрадовать его, но старик не ответил. Я щелкнул пальцами, освещая конструктом комнату, и вдруг обнаружил одну неприятную вещь. Ахинда в комнате не было.